Глава третья. «Шестнадцать дней, один час» с начала эксперимента. В доме пахло оливковым маслом и свежими томатами. Лёня готовил обед. Тома залезла на кровать в спальне, Антон прикрыл дверь. «Ну, рассказывай». Тома скрестил и руки на груди. «Узнал кое-что». «И тебе помощь нужна, так?» Антон опустил голову. «Мне сегодня кроватку привезут». «Понимаю». Леоня обещала, что вместе соберем. Они помолчали. У профессора был проблемный пациент, наконец начал Антон. Угрожал ему, запугивал. Думаю, Виктор Анатольевич у него. Что за пациент? Знаю только, что он очень опасен. Я сегодня кое-что вспомнил. Антон достал телефон и показал Томе видеозапись с моего регистратора. На экране мобильника появился дом Мещерского. За невысоким забором на крыльце дома стоял человек в камуфляжном плаще. Антон прошел к дому. Человек в плаще вышел за калитку. Ну и что? Это кто угодно мог быть, может, сосед. Антон порылся в телефоне и показал Томе увеличенные скриншоты с видео плохого качества. Пришлось повозиться. Он пролистал несколько фото и указал на нечто — Торчащая из-под плаща неизвестного. Это дуло. Тома рассмотрела фото. Да, похоже. Думаю, это тот самый пациент, и я спугнул его, когда приехал, понимаешь? Лица не разглядел, но в медкартах, в документах профессора должно что-то быть. А все документы в СК. Тома поняла, к чему клонит Антон. Том, пожалуйста. Это всего на пару часов. «Смотаемся в управление. Ты возьмешь? «Я возьму!» «Я один в хранилище не пройду, а у тебя допуск. Ну, пожалуйста. Другого выхода нет!» Тома холодно посмотрела на Антона. В комнату вошел Лёня, поставил на тумбочку поднос с домашним лимонадом. «На обед останешься?» — спросила у ну Антона, но Тома ответила за него. «Мы в город сгоняем ненадолго». «Поезжай, конечно. Случилось чего?» «Да нет, все нормально. Часа через два вернусь». «Может, даже раньше», — добавил Антон, внутренне ликуя. Леня понимал, что они обсуждали с Антоном что-то важное, и не хотел вмешиваться. Его беспокоило Томина раздражение, которое она не умела скрывала. Он не хотел, чтобы ее волнение передавалось ребенку, но доверял жене. Раз она решила уехать, значит, так надо. «Ладушки, соберу тебе перекус. Ты ведь еще не завтракала?» Леня нежно вытер пятно садовой грязи стоменной щеки и поцеловал в это место. Антон отвел глаза и размял затекшее плечо.